— Благодарю, друзья мои. Вместе с Божьей помощью мы одержим победу и изгоним слуг дьявола с наших земель. С нами и Господь Бог, и никакие происки врага рода человеческого не смогут остановить нас. Дэн посмотрел на довольного барона. — Как-то напыщенно, театрально, — говорил Джермен. Да и другие изъяснялись так, словно репетировали роли в театре или кино. Странный язык, излишне пафосный, вычурный, зачем? Видимо, так в их понимании выглядит искренность, честность. Считаю, что таким образом сумеют показать чистоту помыслов и намерений и скрыть истинные мысли. Впрочем, стоит сделать скидку до лицемерия, актерствования поздних веков им далеко. Стараются как могут. Наверное, только я вижу ненатуральность их улыбок, слов, взглядов. Ну и хрен с ними. «Посчитаем наши силы», — продолжал Жермен. барон сангруа Сан-Груа привел трех рыцарей» пятьдесят конных воинов и шестьдесят пеших. Барон Эдинс собрал четырех рыцарей, сорок пять конных и шестьдесят пеших воинов, перебил Жермена Эдинс. Среди них пятнадцать хороших лучников. Достойный уважения поступок, сэр Эдинс, проговорил Жермен. Это грозная сила. Наш уважаемый товарищ, опытный воин и вожак Шарле сумел собрать под свою руку сто десять воинов, из них шестьдесят — Его отряд не уступает дружинам других дворян. — Господин Шерли, примите наше уважение, ваших заслуг. склонил голову, совершенно верно уловив в голосе Жермена скрытую насмешку и еще более скрытое недовольство. — Сколько же воинов у вас, сэр Жермен? — спросил он. — У меня много воинов, — спокойно ответил барон. — После того, как мои вассалы приведут всех, дружина достигнет ста шестидесяти человек. Из них семьдесят конных воинов, есть и хорошие лучники, их три десятка, а дворян — двенадцать. Численность дружины Жермана внушала уважение. С таким войском можно было идти на осаду замка, захват новых владений, можно выступать против любого дворянина провинции, за исключением, пожалуй, герцога. Впрочем, в словах барона можно было уловить и недовольство ведь Жерман до недавнего времени числил в дружине и отряд Шарля, пока тот не привел новых воинов и не выделил свой отряд в отдельную единицу. выступая теперь не наемником, а союзником. Вы возьмете в поход всех, дорогой барон? с сарказмом спросил Эденс. Нет. Я решил взять 130 воинов. Остальные останутся в замке охранять его. Осторожность никогда не повредит, вы и сами это знаете. Ведь все поступили так же, защитив замки, не так ли? Жармен вернул улыбку Эдинсу, скользнул взглядом по Дэну. «Итого, наши объединенные силы насчитывают два десятка рыцарей, двести двадцать пять конных и двести тридцать пеших воинов. Если считать всех, вместе с оруженосцами и пажами, мы наберем пять сотен воинов. Пять сотен!» Жармен возвысил голос. Присутствующие замерли, внимая словам барона. «Пятьсот воинов!» Огромное по здешним меркам войско. Пятьсот вооруженных умелых бойцов. Они пройдут по провинции, да и не только по ней, сметая все на своем пути. И остановить их может только другое войско, по меньшей мере равное. Дэн восторгов аборигенов не разделял. Он считал, что бароны соберут шесть-семь сотен атак. Пожалуй, он переоценил силы здешних дворян. «Даже сводный отряд базы разнесет это воинство за полчаса. Зря он так старался, готовя место предстоящего боя. Достаточно поставить в центр пулемет и разместить по флангам автоматчиков. Ладно, теперь ничего не переиграешь, придется работать с чем есть». «Наши силы известны», — продолжал Жермен. «А вот о силах врага лучше всех знает мой гость, сэр Дэн Томак. Он недавно бежал от Регласа». Взгляды дворян скрестились на Дэне. Тот выложил на стол руки, легонько прихлопнул ими столешницу, негромко заговорил. Новый хозяин замка, Реглас, человек сильный и страшный. Он захватил земли Трессе, но ему их мало. Он собрал большую дружину, больше полутора сотен воинов и хочет подчинить своему влиянию соседние владения. О том, что собой представляет его дружина, я уже говорил господину барону. Слышал, к нему идут два отряда наемников. Их численность, а также состав мне неизвестны. Зато знаю о некоем союзнике Регласа. Тот может привести больше двух сотен человек. Когда, понятия не имею. «Это все?» — спросил Эдниц. «Почти». Реглас хотел сначала захватить земли барона Жермена, потом другие. Ему помогает какой-то колдун. Тот подчинил себе странных чудовищ. Тролли, василисков, дракона. «Вот теперь все». Слова Дэна заставили присутствующих задуматься. «Если сведения верны, Реглас может собрать почти такое же войско, что и они. Тогда будет тяжелая битва с непредсказуемым исходом. А еще зверье, чудище, колдун». «У нас мало времени на раздумье произнес Сангрува. «Если к Регласу подойдет помощь, мы можем и не сдержать удара». «Ты сомневаешься в наших силах?» — покривил губы Эддинс. — Или боишься чудищ? — Я боюсь ошибиться. Если сведения верны, мы попадем в тяжелую ситуацию. Вот именно если мы верим словам этого человека, а даже не знаем, кто он! Молодой барон хотел что-то еще добавить, но Жерман перебил его. — Почему же? — Знаем. Перед вами внебрачный сын барона трассе Шарле и Эддинс дружно повернули головы к Дену. В их глазах легко читались злость и досада. Только сейчас, увидев эти взгляды, вникнув в суть происходящего, Дэн понял, какую ошибку он совершил, назвавшись сыном трассе Ведь здесь сидят те, кто хочет захватить земли погибшего барона целиком или частично. А он своим появлением расстроил их планы, причем всех четверых. Он лишний на этом сборище, ненужный персонаж, как лишняя фигура на шахматной доске — Причем фигура слабая. Ни своей дружины, ни поддержки влиятельных лиц, ничего. А слабые фигуры обычно сшибают с доски. Черт. А что значит отсутствие информации? Рассчитывал набрать очков, а вышло наоборот. Приобрел врагов, выкручивайся теперь. Дэн встал, расправил плечи, выдвинул вперед подбородок и обвел всех взглядом далеко недобрым. «Да», — веско и неторопливо сказал он. «Я сын барона Тресе, да». Незаконно рожденный. Барон передал моей матери фамильный перстень, тем самым признав, что я могу претендовать и на наследство. Но я многие годы провел вдали отсюда и вернулся только для того, чтобы служить отцу. Однако он умер. Во владениях трассе хозяйничают чужаки. И у меня нет намерения возвращать замок. Все, чего я хочу, это отомстить. За свой плен и за гибель своих друзей. Потом я уеду дэн сделал паузу усмехнулся и обвел взглядом внимательно слушавших его дворян и не стану помехой тому кто захочет забрать замок и земли тряса себе мне не нужны проклятые владения дэн еще пару секунд постоял потом сел и демонстративно сделал несколько глотков из кубка за столом молчали жермен это уже слышал сангруа наверняка знал Шарле и Эддинс осмысливали слова Дэна. Ему, пожалуй, удалось сбить накал страсти и отвести от себя угрозу, хотя бы сейчас. Первым подал голос Эддинс. «А почему? владение прокляты!» «Да потому, что там сейчас творят зло приспешники дьявола, силы колдовства, вызвавшие из преисподней нечисть. Я не знаю, какое злодейство они еще задумали». Но ничего хорошего от них ждать нельзя. Я не хочу жить там, где каждый камень, каждый клочок земли пропитан злом и колдовством. Занять эти земли может только тот, у кого сильна вера в Господу нашего. И нет страха перед сатаной. Я говорю не о церкви. Дэн метнул презрительный взгляд на сидевшего в конце стола священника. Тот после стычки Дэну на глаза не лез, вел себя на редкость тихо. Хотя ничего не забыл и наверняка готовил месть но сейчас промолчал, съежился под свирепым взглядом. Шарле криво усмехнулся, покачал головой. Но тогда, может, и нам не стоит туда лезть. Если молодой барон трассе так уверен в силе слуг дьявола, что не хочет восстанавливать права на владение, то уж остальным и подавно не стоит пытаться. Жермен, до этого вполне довольный ходом дела, вдруг с беспокойством дернул головой и как-то растерянно посмотрел на сангроа Тот тоже был выбит из колеи. Этот байстрюк сумел так повернуть разговор, что все планы баронов оказались на грани провала. Повисло тяжелое молчание. Жермен и сан приходили в себя. Эдинс молча разевал рот, не находя нужных слов. Но Дэн, которому предстоящее сражение было крайне необходимо, уверенно заявил. «А у вас нет иного выхода!» «Будете сидеть по замкам, Реглас и его союзники придут и разобьют вас поодиночке. Обижать вам некуда!» — он злородно ухмыльнулся. «И потом, кто хочет получить многое, должен уметь рисковать!» Он резко сменил манеру поведения, поняв, что старая едва не привела его на край пропасти. Загадочное появление и вовсе уж непонятное нежелание вести борьбу за отцовские владения вызывали подозрение и ненависть, а вот такое откровенное запугивание и насмешка были в самый раз. Теперь он прояснил свою позицию, по крайней мере, сделал ее доступной для понимания аборигенов. Иначе говоря, учел психологию и менталитет жителей X века. Еще минут пять тишину за столом нарушали лишь перешептывания и негромкие восклицания. Вассалы спорили друг с другом. Жерман говорил с сангроа Шарле что-то втолковывал к обруку. Потом Жерман вдруг хлопнул ладони по столу и встал. «Никакие приспешники дьявола». Никакие колдуны не в силах помешать святому делу возвращения земель под длань Господа нашего. Наш враг силен, и только объединенными усилиями мы победим его. А уж после будем решать, что делать с владениями трассы. Сейчас же надо спешить, пока враг сам не пришел сюда. Реглас ведь может и передумать. И вместо моих земель напасть на земли сан или Эдинса. Навяжем ему бой. Заставим выйти в чистое поле и разобьем. По словам сэра Томака, а я им верю, сил у Регласа пока не так много. Как командир объединенного войска приказываю, выступите из замка через три дня. За это время собрать обозы и припасы и подготовить воинов к походу. Последний смотр назначаю на послезавтра. Я сказал! Уверенная речь барона вернула всем присутствие духа и настрой. Дворяне вскочили из-за столов, вскинули кубки над головами и дружно заорали. Лен тоже вскочил, поднял кубок, крикнул что-то вроде «даешь!», про себя радуясь, что все вышло как нельзя лучше. Решение принято, теперь надо только доиграть спектакль до конца. С Арбадом он связался уже ночью. «Слушаю, капитан», — сразу откликнулся тот. «Говорите!» Они приняли решение. «Единое войско выступает через три дня». — Пойдет к границам владений трассе кратчайшим путем. — Сколько их? — Шесть сотен. Еще около ста человек должны подойти позже. С собой везут легкие машины. Осадную технику вроде не берут. Они думают, что войск Корегласа будет в дороге. Вы ведете разведку владений сан и Эдинса? Майор ответил не сразу. Кашлянул и как-то виновато произнес. — Дело в том, капитан, мы потеряли самолет. — Что? Едва не закричал Дэн. «Как потеряли?» «Где?» «Точно неизвестно. Судя по всему, в районе леса, во владениях барона сангроа с ним внезапно оборвалась связь. Он мог упасть в лес или в болото». «Черт, как же так?» «Думаете, стоит организовать поиски?» «Ни в коем случае. Сколько поисковый отряд будет плутать? Да и времени нет. Начинайте игру. Выдвигайте к полю киберов и организуйте ночной лагерь». «В следующий раз я сообщу, когда оборона отправит разведку. Все должно выглядеть натурально, иначе они не поверят. Понятно. Как вы там?» Дэн хмыкнул, на миг представив, как бы повел себя майор на его месте. Коротко ответил. «Пока терпимо. Легенда сработала, но из-за нее я оказался под ударом. Это как? Не сейчас, потом расскажу. Когда все закончится». «Хорошо. Ждем сообщений». Дэн отключил радиостанцию. Снял гарнитуру и улыбнулся. «Все идет по плану. Теперь можно начинать второй этап операции. А самолет?» «Такое бывает даже с самой совершенной техникой. Он спрятал прибор, вышел из комнаты и прошел по плохо освещенному коридору в комнате Сабины. Жаль будет девочку. Но подошла пора поговорить. Иного времени может и не быть».